Лежу я и мечтаю. Лежу я и мечтаю, что вовсе не лежу, над городом летаю и тучки развожу. На встречу проплывает мой старый школьный друг. Такого не бывает. А вдруг, а вдруг, а вдруг? А вдруг на самом деле настал волшебный день. А вдруг на самом деле вставать мне что-то лень, а вдруг на самом деле немножко полежу. На будущей неделе пойду и погляжу, а вдруг на самом деле на небе звёзд не исчесть. Попить бы лимоната, моррёным заесть. Как быстро время мчится, уснули все вокруг. Мне снова сон приснится. А вдруг, а вдруг, а вдруг. А вдруг на самом деле я прибегу к реке, где плавают баранки в взгущённом молоке, конфетами покрылса и пряниками лук. Мне сон такой приснился. А вдруг? А вдруг? А вдруг?